Этих бесплодных советований в нынешнюю кампанию столько было, что, наконец, самое слово «совет» омерзит. А чтоб наши войска не были способны к атакам, то это толкование может происходить только от завистников славы нашего оружия, и потому наикрепчайше вам повелеваем». Если кто дерзнет сказать, что наши войска не способны к атакам, того не только тотчас на месте арестовать, но как злодея в оковах суда прислать. 4. Надеяться можно, что по ходам вашим к Франкфурту, прусские в Померании, войска принуждены будут эту провинцию очистить. Вам надо стараться и этот корпус не упустить, а разбить... и всего больше заботятся о занятии зимних квартир в Померане. Что же касается графа Чернышева с его корпусом, то мы опасаемся только того, что принятое и относительное его намерение за какими-нибудь непредвидимыми приключениями отменится, и он при австрийской армии оставлен не будет... ибо действительно теперь нет другого способа поправить происшедшее и доказать свету, что, несмотря на худое согласие операции, оба двора пребывают, однако, в теснейшем единодушии. Дальнейшие движения Бутурлина подверглись также выговорам, тогда как приятная ведомость была получена от графа чернышова который извещал о взятии шведница австро-русскими войсками. В рескрипте императрица к Бутурлину по этому случаю говорилось «Немного было употреблено нашего войска к этому мужественному предприятию, только четыре гренадерские роты. Но мы рады, что доказана способность нашего войска нападать. Австрийский генералитет и сам неприятель приписывают им несравненную похвалу. Они всходили на стены, как львы. И вошедшие в город так скоро построились, как будто для парада туда введены были. Кроме Чернышова, Румянцев, отправленный для осады Кольберга, также беспокоил Бутурлина своим значением. Бутурлину предписывалось отдать в команду Румянцева столько войска и так его всем снабдить, как он сам потребует, и отнюдь не затруднять его. и не смущать своими ордерами, ибо мы службою его и усердием и всем в нынешнюю кампанию распоряжением совершенно довольны. Бутурлин отвечал, что если он отправит большую часть войска, то у него самого останется очень мало. И на это получил рескрипт, где говорилось, примечаем мы, Со многим сожалением, что вы оказываете некоторую жалузию к этой доверенности, какую удостоили мы графа Румянцева, как-то явственнее всего усматривается из вашего короткого и сухого к нему ордера и из вашей реляции, будто бы по усилению его вся армия только в десяти полках состоять будет. Наша милость оказывается только по заслугам и достоинству. а отнюдь не как следствие уменьшения ее к другому. Вы остаетесь главным его командиром, а чин ваш и наша персональная к вам милость не могут вам и повода подавать к жалузии против подчиненного. Надеялись, что Румянцев взятием Кольберга, хотя сколько-нибудь поправит дело испорченное Бутурлиным, Современник Болотов говорит, что другого исхода деятельности Бутурлина и не ожидали в армии. Характер всего престарелого большого боярина был всему государству слишком известен, и все знали, что не способен он был к командованию не только армией, но и двумя или тремя полками. Единая привычка его часто подгуливать и даже пить иногда в кружку с самыми подлыми людьми наводила на всех и огорчение, и негодование превеликое. А как сверх того он был неуч и совершенный во всем невежда, то все отчаивались и не ожидали в будущую компанию ни малейшего успеха, в чем действительно и не обманулись. К печальному исходу компании присоединилась еще измена генерала, которого имя очень часто упоминалось в журнале военных действий русской армии и упоминалось обыкновенно при успешных действиях, начальника легких войск Татлебина. Еще от 21 июня Бутурлин уведомил императрицу о странном происшествии. Генерал-майор тотлебин На походе своем к армии в Померанию, в лагере при Берштейне, с общего совета всех полковых командиров, подчиненного ему корпуса, девятнадцатого числа арестован за открытую его вредную службе переписку с неприятелем. Причины, побудившие к аресту, были следующие. Первое. Подполковник Аш, находившийся при Тотлебене для канцелярских дел, перехватил жида, отправленного тотлебином в Кистрин. У этого жида в сапоге нашли точный немецкий перевод с секретного ордера главнокомандующего, также сообщенного Тотлебену от Бутурлина маршрута армии от Познани в Селезию и собственноручной записки тотлебина с шифрами. Все эти бумаги были вложены в недописанный куверт, но за печатью тотлебина Второе. У жида найден паспорт, данный ему Тотлебином. Третье. Капитан Фафиус получил от Тотлебина собственноручное приказание припроводить жеда с казаками в Кистрин. Четвертое. У Тотлебина найдено запечатанное, но еще не отправленное письмо его в Берлин к банкиру Гоцковскому. Жид признался, что перевозил письма от принца Генриха Прусского к Тотлебину и обратно. Пакет, найденный у него в сапоге, Он должен был отдать или коменданту, или принцу Генриху, или самому королю прусскому. По показанию Тотлебена, переписка его с принцем Генрихом состояла в том, что принц просил его не позволять своему корпусу так разорять королевские земли, а он, Тотлебен, отвечал, что если прусские чиновники сами будут выставлять требуемый провиант и фураж, то ни о каких солдатских своевольствах слышно не будет. К этому он прибавил в письме к принцу. Что касается, собственно, меня, то принц может быть уверен, что я никаких грабительств не терплю, но по возможности отвращаю. Что я не желаю никакого вознаграждения, но чтоб принц, как старый приятель, заступился за меня, чтоб возвратили мне сына моего, который у меня один только и есть, и которого ребенка одиннадцати лет, силою взяли и в солдаты записали, чтоб также возвратили мне деревни мои, которые или вовсе отняты, или секвестированы. Спустя недели с три явился жит за бадку и подал ему запечатанное письмо от короля. В письме говорилось, что король приказал всем ландратам и начальникам округов ехать к своим местам и ставить припасы на русское войско, и потому тот Лебен должен содержать в своем войске добрый порядок и щадить прусские земли, а он, король, когда будет заключен мир, не оставит просьбы его о сыне и деревнях.